Федеральные налоги и сборы. Понятие федеральных налогов и сборов. Российское законодательство разграничивает налоги в зависимости от государственного устройства страны на федеральные, региональные и местные, которые закреплены за соответствующими бюджетами, составляя их независимую самостоятельную финансовую базу. Налоговая деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации статьи 12, 57, 71, 132 Налогового кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 13 Налогового кодекса Российской Федерации к федеральным налогам и сборам относятся первое. Налог на добавленную стоимость. Второе. Акцизы. Третье. Налог на доходы физических лиц. Четвертое. Единый социальный налог. Пятое. Налог на прибыль организаций. Шестое. Налог на добычу полезных ископаемых. Седьмое. Водный налог. Восьмое. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Девятое – государственная пошлина. Рассмотрим подробно некоторые из них. Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость, НДС, в широком смысле этого понятия является разновидностью налога с оборота. Экономический же смысл налога на добавленную стоимость состоит во взимании субъекта налога на сумму прироста стоимости на данном предприятии, равную разности между выручкой от реализации товаров и услуг и суммой затрат на сырье, материалы и полуфабрикаты, полученные от других производителей со стороны. Процедуру взимания налога на добавленную стоимость регулирует глава 21 Налогового кодекса Российской Федерации. НДС составляет для производителей товаров и услуг ту налоговую надбавку к цене или тарифу, которая впоследствии передается государству, делая продавцов и производителей своего рода сборщиками налогов, уполномоченными на то самим государством. Следовательно, юридический и фактические налогоплательщики при взимании налога на добавленную стоимость не совпадают. Фактически уплачивают налог потребители товаров, работ и услуг при включении НДС в цену последних. Юридическими же налогоплательщиками выступают организации и индивидуальные предприниматели, вносящие налог в бюджет. Наименование НДС связано с той частью стоимости, которая добавляется на каждой стадии реализации товаров, работ и услуг при выполнении операций, признающихся объектами налогообложения. глава 21 Налогового кодекса Российской Федерации, а также со стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. Субъектами налога на добавленную стоимость или налогоплательщиками признаются находящиеся на территории России организации индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перевозкой товаров через таможенную границу Российской Федерации, российские и иностранные юридические лица, международные организации, филиалы и представительства иностранных юридических лиц и международных организаций, а также физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Частные охранники, частные нотариусы и частные детективы, подлежащие обязательной постановке на учет в налоговом органе. Статьи 143-144 Налогового кодекса Российской Федерации. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика определено в статье 143 Налогового кодекса Российской Федерации. Объектом налогообложения, согласно статьям 38 и 146 Налогового кодекса Российской Федерации, считается реализация на территории России товаров, работ и услуг Имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога. Каждый налог имеет самостоятельный объект налогообложения. Понятие же «предмета налога» фактически заключает в себе определение объекта налогообложения, которым в случае НДС являются несколько видов операций. Реализация или предназначение для реализации товаров, работ и услуг, происходящие на территории Российской Федерации, в том числе – по соглашению о предоставлении отступного или новации передачи имущественных прав, в том числе реализация предметов залога и передача права собственности на товары, результаты выполненных работ на безвозмездной основе, что также признается реализацией товаров, работ и услуг. Передача на территории Российской Федерации – товаров для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету, в том числе через амортизационные отчисления при исчислении налога на прибыль организаций, выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления, ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Как и большинство видов налогов, Налог на добавленную стоимость имеет стоимостную характеристику, то есть налоговую базу. Статьи 153-166 Налогового кодекса Российской Федерации. Иными словами, единицей налогообложения является рубль, а иностранная валюта при определении выручки или расходов налогоплательщика – Пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, соответственно, на дату реализации товаров или на дату фактического осуществления расходов. Статья 153 Налогового кодекса Российской Федерации. Взимание налога на добавленную стоимость имеет место только на территории Российской Федерации. Реализация же товаров за пределами России объектом обложения не является, именно поэтому в определении места реализации товаров, работ и услуг требуется особая четкость. Таким образом, товар, облагающийся НДС, должен находиться на территории Российской Федерации, однако, если товар не отгружается. и не транспортируется, но происходит передача права собственности на этот товар, такая передача права собственности приравнивается к его отгрузке и реализации. Местом реализации работ, услуг признается территория России, если работы, услуги связаны непосредственно с недвижимым имуществом, За исключением воздушных, морских судов и судов внутреннего плавания, а также космических объектов, находящихся на территории Российской Федерации. Работы, связаны с движимым имуществом, находящимся на территории Российской Федерации. Услуги фактически оказываются на территории Российской Федерации в сфере культуры, искусства. образования, туризма, отдыха и спорта. Покупатель или исполнитель работ, услуг осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Место реализации товаров, работ и услуг также важно при разрешении вопросов определения размера налоговой ставки. Величины налога в расчете на единицу налогообложения или доли стоимости объекта налогообложения, которая подлежит уплате в виде налога. Налоговая ставка устанавливается в виде процента с облагаемого налогом дохода. На основании действующего законодательства России по налоговой ставке 0% налоговая декларация представляется налогоплательщиками, организациями, индивидуальными предпринимателями, агентами в случаях режима экспорта свободной экономической зоны с обязательным предоставлением контракта и выписки банка на основании порядка, установленного правительством, министерством финансов и центральным банком Российской Федерации в налоговые органы по месту своего учета, нахождение недвижимого и движимого имущества в установленный налоговый период, календарный месяц. Для налогоплательщиков, налоговых агентов с ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализации товаров, работ, услуг без учета налога, не превышающими 2 миллиона рублей, Налоговый период установлен как квартал. Статья 163 Налогового кодекса Российской Федерации. Так, если необходимый полный пакет документов не собран на 90-й день, считая с даты отгрузки, передачи товаров, то операции по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации, например, на территории Республики Беларусь подлежат включению в декларацию по налоговой ставке 0% за тот налоговый период, на который приходится день отгрузки, передачи товаров, и налогообложению по налоговым ставкам, соответственно, 10 или 18%. В данном случае имеет значение соглашение – ратифицированное Федеральным законом от 28 декабря 2004 года, номер 181. Федеральный закон о ратификации соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг. В связи с этим положение Налогового кодекса Российской Федерации в части представления декларации поставки 0% при осуществлении операций по реализации товаров, вывезенных с территории Российской Федерации в Республику Беларусь, применяются в отношении товаров, отгруженных в Республику Беларусь с момента вступления в силу «Соглашения». В связи с выше приведенным примером особое внимание следует уделить еще двум понятиям налогового периода и ставки налога, ее видоизменением в зависимости от объекта налогообложения. Налоговый период НДС установлен в двух временных сроках, по истечении которых определяется налоговая база налога на добавленную стоимость, и исчисляется сумма налога. Для налогоплательщиков с ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализации товаров, работ, услуг, не превышающими 2 миллиона рублей, налоговый период равен одному кварталу. Обычным же налоговым периодом считается календарный месяц. «Ставка налога на добавленную стоимость» определяется как процентное отношение налоговой ставки, предусмотренной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации, к налоговой базе, принятой за 100% и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки. Отсюда проистекает и прямая зависимость налоговой ставки от видов товаров, работ и услуг, весовая категория которых имеет значение для роста процентов. Ставка 0% традиционно используется в отношении товаров, работ и услуг, указанных в статье 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Например, товары, вывезенные в таможенном режиме, работы по сопровождению, транспортировки товаров, драгоценные металлы, товары, предоставляемые для официального пользования персоналу иностранных дипломатических представительств. Ставка в размере 10% используется в отношении продовольственных товаров, например, скота и птицы в живом весе, мясомолочных продуктов, морепродуктов, зерна и так далее, товаров для детей, трикотажных и швейных изделий, обуви, игрушек, канцелярских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, а также медицинских и лекарственных средств. Ставка в размере 18% применяется в случаях, не указанных в пунктах 1, 2 и 4 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Итак, сумма налога исчисляется расчетным методом как процентное соотношение налоговой ставки, предусмотренной пунктами 2 и 3 статьи 164, к налоговой базе, принятой за 100% и увеличенной на соответствующий размер налоговой ставки. Порядок исчисления налога принимается налогоплательщиком самостоятельно с учетом требований статьи 166 Налогового кодекса Российской Федерации. Это определенная сумма налога, представляемая как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Таким образом, сумма НДС исчисляется по итогам каждого налогового периода и уменьшается при этом на сумму налоговых вычетов, которым подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику, при приобретении товаров и имущественных прав на территории Российской Федерации, либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Статья 171 Налогового кодекса Российской Федерации. Подобные налоговые вычеты производятся на основе счетов фактур, выставляемых продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров и предъявлении документов, подтверждающих факт уплаты конкретной суммы налога, а также документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами. Счетом фактурой же является документ, служащий основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном статьей 171 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которой счет-фактура, выступающий в качестве документа, должен содержать целый ряд образовательных пунктов, среди которых не последнюю роль – играют наименование поставляемых товаров, их единица измерения, количество или объем, цена или тариф за единицу измерения по договору без учета налога и так далее. Срок уплаты налога на добавленную стоимость предусматривается статьями 174 и 177. Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым налог должен быть уплачен не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Так, налогоплательщики, ежемесячные суммы выручки которых в течение квартала без учета налога не превышают 2 миллиона рублей, вправе уплачивать налог исходя из самого факта реализации товаров, работ и услуг, в том числе при использовании их для собственных нужд производства и потребления в течение истекшего периода, но не позднее 20 числа квартала, следующего за истекшим. При ввозе товаров на таможенную территорию России порядок и срок уплаты НДС – определяется исключительно на основании Таможенного кодекса Российской Федерации. Порядок уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет регламентируется статьей 174 Налогового кодекса Российской Федерации. Причем при учете всех вышеперечисленных факторов, если сумма налоговых вычетов будет превышать общую сумму налога по операциям реализации или передачи товаров для собственных нужд, то полученная разница будет подлежать возмещению или возврату налогоплательщику с учетом особенностей действующего Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме прочего, отличительной чертой НДС является четко очерченный круг льгот, при уплате налога, среди которых необходимо выделить две основные группы – по кругу налогоплательщиков и по объектам налогообложения. Соответственно, в отношении налогоплательщиков действует закрепленная законодательным путем освобождения от уплаты налогов, например, в случае, если за три прошедших последовательно календарных месяца сумма выручки от реализации товара организации или индивидуального предпринимателя без учета налога и налогоспродаж суммарно не превысила 2 миллионов рублей. Говоря об объектах налогообложения, освобождающихся от уплаты налога на добавленную стоимость, В первую очередь следует выделить лекарственные средства и медицинские услуги, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических, то есть товаров и услуг, не ставящих своей целью непосредственную профилактику здоровья населения. Операции, не подлежащие налогообложению, подробно изложены в статьях 149 и 150 Налогового кодекса Российской Федерации. Это действие вышеуказанных субъектов в отношении товаров, работ и услуг в виде реализации, передачи, выполнения, в том числе оказания услуг, кроме собственных нужд на территории России. и при ввозе на ее территорию определенного имущества. Акцизы. Налогоплательщиками акциза по статье 179 Налогового кодекса Российской Федерации являются организации, индивидуальные предприниматели, лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации, определяемые в соответствии с таможенным кодексом Российской Федерации, если они совершают операции, подлежащие налогообложению в соответствии с главой 22 Налогового кодекса Российской Федерации. Предметом налога, согласно статье 181 Налогового кодекса Российской Федерации являются подакцизные товары. К ним относятся различные виды спирта и спиртосодержащая продукция, растворы, эмульсии и так далее с объемной долей этилового спирта более 9%. Однако не рассматриваются как подакцизные товары лекарственные, лечебно-профилактические, диагностические средства, ветеринарные препараты, алкогольные и табачные товары, пиво, прямогонный бензин, парфюмерно-косметическая продукция, подлежащая дальнейшей переработке, которые прошли государственную регистрацию или утверждение в уполномоченных федеральных органах исполнительной власти. Объектом налогообложения признаются операции, предусмотренные статьей 182 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговым периодом является календарный месяц. Налогообложение под акцизных товаров осуществляется по налоговым ставкам, установленным в статье 193. Налогового кодекса Российской Федерации в виде единицы измерения 1 литр, 1 килограмм, 1 штука, 1000 штук, 0,75 киловатт лошадиных сил, 1 тонна и т.д. Налоговой базой согласно статье 187 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации передачи, признаваемой объектом налогообложения в соответствии с главой 22 Налогового кодекса Российской Федерации, произведенных налогоплательщиком под акцизных товаров, в зависимости от установления в отношении этих товаров налоговых ставок, является конкретное количественное наполнение налоговой ставкой признается величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы, определяемая в порядке, предусмотренном статьей 193 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок начисления налога предполагает исчисление налога налогоплательщикам самостоятельно с учетом требования статьи 194 Налогового кодекса Российской Федерации. Исчисление сумм налога, подлежащих уплате по месту нахождения обособленных подразделений, осуществляется налогоплательщиком самостоятельно. Налогоплательщик, согласно статье 200 Налогового кодекса Российской Федерации, имеет право уменьшить сумму акциза по подакцизным товарам, определенную в соответствии со статьей 194 Налогового кодекса Российской Федерации на установленные налоговые вычеты. В соответствии с положениями статей 179.2, 179.3 Налогового кодекса Российской Федерации юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершающие операции с подакцизным этиловым спиртом и прямогонным бензином, имеют право получить соответствующие свидетельства о регистрации. Данные свидетельства являются документом, необходимым для осуществления налоговых вычетов при определении налогоплательщиком сумм акцизов, подлежащих уплате в бюджет. Такое свидетельство не является лицензией, так как лицензия на производство и реализацию – это документ, который подтверждает право на ведение указанной в ней деятельности, а свидетельство лица, которое совершает операцию с названными товарами – это документ, определяющий порядок обложения акцизом. Сроки уплаты налога Предусмотрены в статьях 204 и 205 Налогового кодекса Российской Федерации. Уплата акциза при реализации налогоплательщиками под акцизных товаров за истекший налоговый период производится равными долями не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем и не позднее. 15 числа второго месяца следующего за отчетным. В соответствии со статьей 194 Налогового кодекса Российской Федерации сумма акциза по подакцизным товарам, в том числе при ввозе на территорию Российской Федерации в отношении которых установлены твердые специфические налоговые ставки. исчисляется как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, исчисленной в соответствии со статьями со 187 по 191 Налогового кодекса Российской Федерации. Адвалорные в процентах налоговой ставки исчисляются как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определенной в соответствии со статьями со 187 по 191 Налогового кодекса Российской Федерации. Комбинированные налоговые ставки, состоящие из твердой, специфической и адвалорной в процентах налоговых ставок, исчисляются как сумма полученная в результате сложения сумм акциза, исчисленных как произведение твердой специфической налоговой ставки и объема реализованных, переданных, ввозимых под акцизных товаров в натуральном выражении и как соответствующая адвалорной в процентах налоговой ставки процентная доля максимальной розничной цены таких товаров. По статье 194 Налогового кодекса Российской Федерации Налог на доходы физических лиц Налогоплательщиками этого вида налога на основании статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации признаются физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками, статья 209 Налогового кодекса Российской Федерации. При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. или право на распоряжение, которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. Статьи с 210 по 214 Налогового кодекса Российской Федерации. В статье 217 Налогового кодекса Российской Федерации указаны виды доходов физических лиц, не подлежащих налогообложению. Первое пособие по безработице, беременности, родам. Второе пенсии, алименты, подарки, стипендии учащимся. Третье компенсационные выплаты, связанные с А возмещением вреда здоровью, увечьем. Б бесплатным предоставлением жилых помещений. коммунальных услуг, топлива или соответствующего денежного возмещения, а также в виде субсидий на эти цели из любого уровня бюджета. В. Оплатой стоимости и или полагающегося натурального довольствия, а также спортивного снаряжения, оборудования, формы, получаемых работниками спортивно-физкультурных организаций. Г. Увольнением работников за исключением компенсации за неиспользованный отпуск. Д. Гибелью военнослужащих или госслужащих, исполнявших служебные обязанности. Е. E. Исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей, то есть расходов командировочных, при переезде в другую местность, как в России, так и за ее пределами. Четвертое. Вознаграждение донорам за сданную кровь, молоко или иную помощь. Пятое. Суммы, полученные налогоплательщиками в виде А. Грантов, безвозмездной помощи для поддержки науки, техники, образования, культуры, искусства, а также иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в указанных областях по перечню премий, утвержденному правительством Российской Федерации. б) Единовременной материальной помощи в связи со смертью работника или члена его семьи, гуманитарной или благотворительной помощи малоимущим или социально незащищенным, пострадавшим от террористических актов и за содействие в их раскрытии. Шестое доходы налогоплательщиков, крестьянско-фермерского хозяйства в денежной или натуральной форме, от производства и реализации скота, птицы, сельскохозяйственных продуктов в живом, или переработанном виде за исключением оплаты труда наемных работников в порядке наследования и так далее. Седьмое. Кроме того, не подлежат налогообложению по статье 215 Налогового кодекса Российской Федерации доходы а глав а также персонала представительств иностранного государства. имеющих дипломатический и консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с дипломатической и консульской службой этих физических лиц. Б) Административно-технического персонала, представительств иностранного государства и членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с работой указанных физических лиц в этих представительствах. В. обслуживающего персонала представительств иностранного государства, которые не являются гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, полученные ими по своей службе в представительстве иностранного государства. Г. Сотрудников международных организаций в соответствии с уставами этих организаций. Кроме того, статья 225 Налогового кодекса Российской Федерации определяет порядок исчисления налога налогоплательщикам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся частной практикой, физическими и другими лицами самостоятельно, а авансовых платежей налоговыми органами статьи 227. 228 Налогового Кодекса Российской Федерации. Налог, уплачиваемый с доходов по операциям с ценными бумагами, исчисляется согласно статье 214.1 Налоговый Кодекс Российской Федерации. Исчисление сумм и уплата налога в соответствии со статьей 226. Налогового кодекса Российской Федерации производится в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 214.1, 227 И 228 Налогового кодекса Российской Федерации с зачетом ранее удержанных сумм налога, исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода. По итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка. установленная пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. Налоговым периодом признается календарный год. Налогоплательщик – имеет право на получение установленных стандартных налоговых вычетов. Размер налоговых ставок определен статьей 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а именно в пункте 1 основная ставка 13%, в пункте 2 35%, в пункте 3 30%. В пункте 4 от 5 до 9% или 15%. Налог на прибыль организаций. Налог на прибыль целиком зависит от суммы конечного результата хозяйственной деятельности предприятий. Субъектами этого вида налога являются российские и иностранные организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность через постоянные представительства на территории Российской Федерации и имеющие отдельный баланс и расчетный счет. Статья 246 Налогового кодекса Российской Федерации. Объектом налогообложения признается формирование прибыли, то есть дохода, уменьшенного на величину произведенного расхода. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода в виде страхования, хранения, ремонта, освоения природных ресурсов, научных исследований и сумм на оплату труда и начисленной амортизации статьи 247, 252, 309 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок определения вышеуказанного дохода предусматривает классификацию доходов от реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав, а также вне реализационных доходов статьи 247, 254, 271, 273 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговой базой является определенная сумма прибыли, исчисляемая за налоговый период в соответствии с требованиями Статей 274 и 282 Налогового кодекса Российской Федерации. Согласно статье 251 Налогового кодекса Российской Федерации при определении налоговой базы плательщикам не учитываются следующие доходы в виде. Первое имущество, имущественных прав. работ и услуг, полученных от других лиц в различной форме, их предварительной плате только по месту начисления, залога или задатка в качестве обеспечения обязательств, безвозмездной помощи и другое. Второе. Имущество, имущественных прав, имеющих денежную оценку, которые получены в пределах вклада, взноса участником хозяйственного общества или товарищества его правопреемником или наследником при выходе из данной организации или при распределении имущества ликвидируемой организации его участниками и т.д. Налоговым периодом, согласно статье 285 Налогового кодекса Российской Федерации, признается календарный год, а отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячно авансовые платежи, устанавливаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года. Налоговая ставка указана в статье 284 Налогового кодекса Российской Федерации для российских организаций в размере 24%. При этом часть налога в размере 6,5% зачисляется в федеральный бюджет, а 17,5% в бюджеты субъектов России, но не ниже 13,5%. Налоговые ставки на доходы иностранных организаций не связанные с деятельностью в России, через постоянные представительства, определены в размерах. А. 20% со всех доходов, за исключением указанных в подпункте 2, пункта 2 и пунктах 3 и 4, с учетом положений статьи 310 Налогового кодекса Российской Федерации. Б. 10% от использования, содержания или сдачи в аренду фрахта судов, самолетов и других подвижных транспортных средств или контейнеров, включая трейлеры и транспортировки, в связи с осуществлением международных перевозок. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, Применяются следующие налоговые ставки. А 0% по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов после 365 дней непрерывного владения на праве собственности не менее 50% вклада доли в уставном складочном капитале в фонде с документальным оформлением. депозитарных расписок и при условии, что в соответствии с российским законодательством дивиденды превышают 500 миллионов рублей, а также если выплачивающая организация является иностранной и ее постоянное местонахождение не включено Министерством финансов Российской Федерации в перечень государств с льготным налоговым режимом и или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций офшорные зоны Б 9% по доходам, полученным от российских и иностранных организаций, российскими организациями, не указанными в подпункте А. В 15% по доходам полученным от российских организаций иностранными организациями. При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных в статье 275 Налогового кодекса Российской Федерации. Для подтверждения права на применение налоговой ставки, установленной под пунктом А, налогоплательщики обязаны предоставить в налоговые органы документы, содержащие сведения о дате, датах приобретения получения права собственности на вклад, долю в уставном складочном капитале доли, выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов, а также сведения о стоимости приобретения, получение соответствующего права. В частности, документами могут быть договоры купли-продажи, мены, учредительные договоры, решения о размещении эмиссионных ценных бумаг, судебные решения, свидетельства о госрегистрации организации, планы приватизации, выписки из лицевого счета, счетов, в системе ведения реестра акционеров-участников, выписки по счету, счетам депо и иные документы. К налоговой базе, определяемой по операциям с отдельными видами долговых обязательств, применяются следующие налоговые ставки. А. 15% по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода в виде процентов, а также по доходам в виде процентов, и облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 1 января 2007 года, и доходом учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием после 1 января 2007 года. Б. 9% по доходам в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также по доходам в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доходам учредителей, Доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года. В. 0% по доходу в виде процентов по государственным и муниципальным облигациям, эмитированным до 20 января 1997 года включительно, а также по доходу в виде процентов по облигациям государственного валютного облигационного займа 1999 года, эмитированным при осуществлении новации облигаций внутреннего государственного валютного займа серии 3, эмитированных в целях обеспечения условий необходимых для урегулирования внутреннего валютного долга бывшего Союза Советских Социалистических Республик и внутреннего и внешнего валютного долга Российской Федерации. Прибыль, полученная Центральным банком Российской Федерации от осуществления деятельности, связанной с выполнением им функций, предусмотренных федеральным законом, от Центральном банке Российской Федерации облагается налогом по налоговой ставке 0%. Прибыль, полученная Центральным банком Российской Федерации от осуществления деятельности, не связанной с выполнением им функций, предусмотренных Федеральным законом о Центральном банке Российской Федерации, облагается налогом по налоговой ставке 20%. Сумма налога, исчисляемая по налоговым ставкам, установленным в пунктах со 2 по 4 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит зачислению в федеральный бюджет. Порядок исчисления налога с учетом требований статьи 286 Налогового кодекса Российской Федерации, предполагает исчисление налога. налогоплательщиком самостоятельно. Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой согласно статье 274 Налогового кодекса Российской Федерации. Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от источников в Российской Федерации не связанных с постоянным представительством в Российской Федерации, обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство налоговых агентов». выплачивающих указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой выплате, перечислению денежных средств или иному получению дохода. Российские организации, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, а также в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, подлежащих налогообложению в соответствии с главой 25 Налогового кодекса, определяют сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику, применительно к каждой выплате указанных доходов. Первое. Если источником доходов налогоплательщика является российская организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика – и перечислить его в бюджет возлагается на этот источник доходов. В этом случае налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. Второе. При реализации государственных и муниципальных ценных бумаг, при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов сумм накопленного процентного дохода, накопленного купонного дохода, налогоплательщик, получатель дохода, самостоятельно осуществляет исчисление и уплату налога с таких доходов. Сроки уплаты налога предусмотрены в статьях с 287 по 289. Налогового кодекса Российской Федерации. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период. Порядок уплаты налога установлен в статьях 287 и 288, Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты перечисления денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организации. Особенностью уплаты налога налогоплательщиками Имеющими обособленные подразделения устанавливаются в статье 288 Налогового кодекса Российской Федерации. По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом. осуществившим выплату в течение 10 дней со дня выплаты дохода. Налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых из цены сделки исключается накопленный купонный процентный доход, подлежащий налогообложению в соответствии с пунктом 4 статьи 284 налогового кодекса российской федерации у получателя доходов уплачивается в бюджет налогоплательщиком получателем дохода в течение 10 дней по окончании месяца в котором получен доход вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии если выручка от реализации, Не превышало 1 миллиона рублей в месяц либо 3 миллионов в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик, начиная с месяца следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 287, Налогового кодекса Российской Федерации с учетом требований пункта 6 статьи 286 Налогового кодекса Российской Федерации. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период. Ежемесячные авансовые платежи. подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца Следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. Единый социальный налог. Субъектами налога, в соответствии со статьей 235 налогового кодекса Российской Федерации являются первое: лица, производящие выплаты физическим лицам, организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не признаваемые индивидуальными предпринимателями. Второе: индивидуальные предприниматели и адвокаты, причем члены крестьянских и фермерских хозяйств приравниваются к индивидуальным предпринимателям на законных основаниях. Предметом единого социального налога признаются выплаты, объектами же налогообложения Статья 236 Налогового кодекса Российской Федерации считаются первое. Выплаты и другие виды вознаграждений, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц. Второе. Доходы от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности за вычетом расходов, связанных с их извлечением. Для налогоплательщиков. членов крестьянских или фермерских хозяйств, включая их главу, из дохода также исключаются фактически произведенные этим хозяйством расходы, связанные с его развитием. Объектом налогообложения для налогоплательщиков признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по трудовым, и гражданско-правовым договором, предметом которых является выполнение работ, услуг, а также по авторским договорам за исключением вознаграждений согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 235 Налогового кодекса Российской Федерации. Не признаются объектами налогообложения выплаты и вознаграждения вне зависимости от формы, в которой они производятся, если у налогоплательщиков организаций такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном налоговом периоде, у налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой адвокатов, или физических лиц, такие выплаты не уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в текущем отчетном налоговом периоде. Кроме того, не относятся к объекту налогообложения выплаты в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является переход права собственности и иных вечных прав на имущество или договоров, связанных с передачей в пользование имущества, имущественных прав, начисления в пользу физических лиц, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства по трудовым договорам, заключенным с Российской организацией через ее обособленные подразделения, расположенные за пределами России, и вознаграждение, начисленное в пользу указанных лиц, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. За единицу налогообложения, согласно главе 24 Налогового кодекса Российской Федерации, принимается денежная единица Российской Федерации. Налоговой базой – В соответствии с требованиями статьи 237 Налогового кодекса Российской Федерации являются определенные суммы выплат и вознаграждений, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц, а также доходов, полученных налогоплательщиками за налоговый период как в денежной, так и в натуральной форме, от предпринимательской либо иной профессиональной деятельности. Государственная пошлина. Плательщиками пошлины статья 333.17 Налогового кодекса Российской Федерации признаются организации и физические лица в случае, если они первое, обращаются за совершением юридически значимых действий предусмотренных главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации. Второе. Выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, если при этом решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с названной главой. Сроки уплаты государственной пошлины предусмотрены статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которой плательщики уплачивают государственную пошлину, если не установлено иное в следующие сроки. При обращении в Конституционный суд Российской Федерации – в суды общей юрисдикции, арбитражные суды или к мировым судьям до подачи запроса, ходатайства, заявления, искового заявления, жалобы, в том числе апелляционной, кассационной или надзорной. Плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 2 статьи 337.17 – Налогового кодекса Российской Федерации в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения Суда. При обращении за совершением нотариальных действий до совершения нотариальных действий. При обращении за выдачей документов их копий дубликатов до выдачи документов, их копий дубликатов. При обращении за проставлением апостеля, до проставления апостеля, при обращении за совершением иных юридически значимых действий за исключением юридически значимых действий, указанных выше, до подачи заявления и или иных документов на совершение таких действий либо до подачи соответствующих документов, порядок И особенности уплаты государственной пошлины в зависимости от вида совершаемых юридически значимых действий, категории плательщиков либо от иных обстоятельств устанавливаются статьями 333.20, 333.22, 333.25, 333 точка 27 333.29 333.32 и 333.34 Налогового кодекса Российской Федерации. Государственная пошлина уплачивается в наличной или безналичной форме. Иностранные организации, граждане Лица без гражданства уплачивают государственную пошлину в порядке и размерах, которые установлены главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, соответственно для организаций и физических лиц. Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей. Единый сельскохозяйственный налог. субъектами, налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, статья 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации, признаются организации и индивидуальные предприниматели, крестьянские, фермерские хозяйства, перешедшие на уплату единого сельскохозяйственного налога и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями. Предметом налога в соответствии со статьей 346.5 Налогового кодекса Российской Федерации являются товары, работы, услуги и имущественные права. Объектом налога, объект налогообложения признаются доходы, уменьшенные на величину расходов. Статья 346.4 Налогового кодекса Российской Федерации. За единицу налогообложения согласно статье 346.6 Налогового кодекса Российской Федерации принимается денежная единица Российской Федерации. Налоговой базой является денежное выражение доходов. уменьшенных на величину расходов в соответствии с требованиями статьи 346.6 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговым периодом согласно статье 346.7 Налогового кодекса Российской Федерации признается календарный год. Отчетным периодом является полугодие. налоговая ставка равна 6% в соответствии со статьей 346.8 Налогового кодекса Российской Федерации. Порядок исчисления налога с учетом требований статьи 346.9 Налогового кодекса Российской Федерации предполагает, что единый сельскохозяйственный налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Налогоплательщики по итогам отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу, исходя из налоговой ставки и фактически полученных доходов, уменьшенных на величину расходов, рассчитанных нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания полугодия. Авансовые платежи уплачиваются не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Сроки уплаты налога предусмотрены в статье 346.9 Налогового кодекса Российской Федерации. Единый сельскохозяйственный налог – подлежащей уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций, статья 346.10, за соответствующий налоговый период. Порядок уплаты налога также установлен статьей 346.9 Налогового кодекса Российской Федерации. Оплата единого сельскохозяйственного налога и авансового платежа по единому сельскохозяйственному налогу производится по местонахождению организации, месту жительства индивидуального предпринимателя. Суммы единого сельскохозяйственного налога зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их последующего распределения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Водный налог. Субъектами, плательщиками водного налога, статья 333.8 Налогового кодекса Российской Федерации, признаются организации и физические лица, осуществляющие специальные и или особое водопользование в соответствии с законодательством Российской Федерации. Не признаются налогоплательщиками вышеуказанные лица, осуществляющие водопользование на основании договора водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование заключенных, принятых после введения в действие Водного кодекса Российской Федерации. Предметом налога в соответствии с главой 25.2 Налогового кодекса Российской Федерации являются вода, территории акваторий, электроэнергия, древесина. Объектом налога налогообложения признается факт пользования водными объектами, предусмотренный статьей 333.9. Налогового кодекса Российской Федерации или факт выдачи лицензии. За единицу налогообложения, согласно статье 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации, принимается 1 кубический метр воды, 1 квадратный метр используемой акватории, 1000 кВт в час электроэнергии, Тысяча кубических метров сплавляемой древесины на 100 километров. Налоговой базой является конкретное количество объема воды, площади акватории, электроэнергии, объема сплавляемой древесины в соответствии с требованиями статьи 333.10 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговым периодом Согласно статье 333.11 Налогового кодекса Российской Федерации, признается квартал. Налоговые ставки устанавливаются в соответствии со статьей 333.12 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговая ставка устанавливается в зависимости от объекта налогообложения в рублях или тысячах рублей порядок исчисления налога с учетом требований статьи 333.13 Налогового кодекса Российской Федерации предполагает исчисление налога налогоплательщикам самостоятельно сумма налога по итогам каждого налогового периода определяется как произведение налоговой базы и соответствующей ей налоговой ставки Общая сумма налога представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных в отношении всех видов водопользования. Статья 313.13 Налогового кодекса Российской Федерации. Налог подлежит уплате в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, Статья 333.14 Налогового кодекса Российской Федерации. Общая сумма налога уплачивается по местонахождению объекта налогообложения. Упрощенная система налогообложения. Субъектами налога, налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные предприниматели – перешедшие на упрощенную систему налогообложения и применяющие ее статья 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации. Предметом налога, в соответствии со статьей 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации, являются товары, работы, услуги, имущество. и имущественные права. Объектом налога, объект налогообложения признаются доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов. Статья 346.14 Налогового кодекса Российской Федерации. За единицу налогообложения согласно статье 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации принимается денежная единица Российской Федерации. Налоговой базой является денежное выражение доходов в соответствии с требованиями статьи 346.18 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными периодами являются квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года Статья 346.7 Налогового кодекса Российской Федерации Налоговые ставки в соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации составляют 6% если объектом налогообложения являются доходы 15% если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Порядок исчисления налога с учетом требований статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации предполагает, что налог исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Сумма налога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 налоговых деклараций за соответствующий налоговый период. Квартальные авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25 числа, первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Уплата налога и квартальных авансовых платежей по налогу производится по месту нахождения организации, месту жительства, индивидуального предпринимателя. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Субъектами налога, налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории субъекта Российской Федерации, в котором введен единый налог, предпринимательскую деятельность – облагаемую единым налогом, статья 346.28 Налогового кодекса Российской Федерации. Предметом налога в соответствии со статьей 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации являются товары, работы, услуги. Объектом налога объект налогообложения – признается вмененный доход. Статья 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации. За единицу налогообложения принимается денежная единица Российской Федерации. Статья 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговой базой признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности, в соответствии с требованиями статьи 346.29». Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговым периодом является квартал статья 346.30 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговая ставка в соответствии со статьей 346.31 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 15% величины вмененного дохода. Порядок исчисления налога с учетом требований статьи 346.29 предполагает, что налог исчисляется как произведение величины вмененного дохода, рассчитываемой как произведение базовой доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период и величины физического показателя, характеризующего данный вид деятельности на величину налоговой ставки. Сроки уплаты налога предусмотрены в статье 346.32 Налогового кодекса Российской Федерации. Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25 числа первого месяца следующего налогового периода. Уплата налога производится налогоплательщиком самостоятельно. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. В главе 26.4 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрен специальный налоговый режим, применяемый при выполнении соглашений – которые заключены в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 1995 года номер 225 Федеральный закон о соглашениях о разделе продукции и отвечает следующим условиям. первое — Соглашения заключены после проведения аукциона на предоставление права пользования недрами на иных условиях чем раздел продукции, в порядке и на условиях, которые определены пунктом 4 статьи 2 Федерального закона о соглашениях о разделе продукции и признание аукциона несостоявшимся. Второе. При выполнении соглашений, в которых применяется порядок раздела продукции, установленный пунктом 2 статьи 8 Федерального закона о соглашении о разделе продукции. Доля государства в общем объеме произведенной продукции составляет не менее 32% общего количества произведенной продукции. Третье. Соглашения предусматривают увеличение доли государства в прибыльной продукции в случае улучшения показателей инвестиционной эффективности. для инвестора при выполнении соглашения. Показатели инвестиционной эффективности устанавливаются в соответствии с условиями соглашения. Налогоплательщиками и плательщиками сборов, уплачиваемых при применении специального налогового режима в соответствии со статьей 346.36 Налогового кодекса Российской Федерации Признаются организации, являющиеся инвесторами соглашения в соответствии с федеральным законом о соглашениях о разделе продукции. Налогоплательщик вправе поручить исполнение своих обязанностей оператору с его согласия. Оператор осуществляет предоставленные ему налогоплательщикам полномочия на основании нотариально удостоверенной личности – выдаваемой в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, в качестве уполномоченного представителя налогоплательщика. Налоговая база, порядок исчисления и уплаты. Налога на добычу полезных ископаемых определяется согласно статье 346.37 Налогового кодекса Российской Федерации, Налога на прибыль определяется согласно статье 346.38. Налога на добавленную стоимость, установленного статьей 346.39 Налогового кодекса Российской Федерации.